Влетел Костя. Земля горела у него под ногами, он сдернул рюкзак, метнул на тахту. Рюкзак был расстегнут и в полете разбросал книги, тетради и ноты, сложенные в перемешку. Мать, не сердись! крикнул Костя, я соберу! Быстро подбирал с пола оброненные книги и тетради, хохотал, выкрикивая на ходу, что он торопится. «Сегодня дискотека, ему надо что-нибудь поклевать, что он вернется поздно, не раньше часу. Они потом заваливаются к ромашке. Она выжила своих родителей». Глебов притаился в углу и смотрел на Костю, не отрывая глаз. Наконец Костя увидел чужого, скользнул взглядом и небрежно бросил «Здрасте». Он не любил мужчин, приходящих в их дом, но сегодня у него было хорошее настроение, и он, поясничая, добавил «Наше вам почтенье!» «Познакомься, Костик», — сказала хриплым от волнения голосом Лиза. «Это Борис Михайлович». Глебов сделал шаг навстречу Косте, крепко сжал его ладонь, не замечая, что держит ее слишком долго, повторяя «Очень рад, очень, очень рад». «Я тоже очень-очень рад!» — продолжал поясничать Костя, бесцеремонно отнимая руку у Глебова. «Идем, я тебя покормлю. Извини, Борис!» — Лиза увела Костю на кухню. Ошеломленный, потрясенный Глебов остался один. Он совершенно не знал, что ему делать. Слышал голоса Лизы и Кости, но не решался пойти к ним, сел, Потом встал, потом прошелся к окну и почему-то подпрыгнул. Нет, он положительно не владел собою. А Лиза и Костя тем временем беседовали на кухне. Лиза достала из холодильника сковородку с картошкой и маленькой котлетой и поставила на огонь. Костя тоже влез в холодильник, взял бутылку молока и заметил там шампанское. «Не пей холодное молоко!» Костя, не отвечая, отпил, потом спросил, повысив голос. Готовитесь к гулянию? Сколько просил, не приводи их домой. Кадрись на стороне. Строгий какой. Они в попад, вдруг рассмеялась Лиза. Ей было приятно, что она сейчас сразит костю. Это никакой не кадр. Она сделала паузу, перевернула на сковороде котлету, посмотрела на сына и преподнесла ему: Это твой судья!